Отдайте вашим друзьям или бросьте кому-нибудь в почтовые ящики. Одна девочка переписала его тридцать раз и выиграла в лотерею пять тысяч рублей, а один мальчик выбросил его, заболел и умер. Прощайте, ваш друг. Я показал от письмо колупа его, и он стал изучать его вдоль и поперек. Он сел на бордюр, достал лупу и начал разглядывать письмо на просвет, вверх ногами и просто так. — Почерк женский, — важно сообщил он мне. — А как ты почерк определяешь, женский или мужской? — заинтересовался я. — А у них все буквы круглые, — у баб, — сказал он мне со смехом. — Такие ровные-ровные. — возраст? — заинтересованно спросил я. — Возраст, — задумал Скулупаев. — Но как тебе сказать, возможно, особо лет десяти или примерно так двенадцати с половиной? Ты скажи, что особо лет примерно сорока или восемнадцати и возмутился я. — Дурак ты, Ильюва, — сказал Колупаев по-прежнему, внимательно разглядывая письмо. — Меня другое беспокоит. — Оно здесь случайно лежит? Или для нас? — Конечно, для нас, — воскликнул я. — Это понятно. — Но если для нас, — сказал Колупаев, — тогда мы поступим с ним вот так. — Так. После чего он взял свою лопу, поймал солнечный луч и поджег письмо. Письмо сначала задымилось, а потом и вовсе стало красиво полыхать. Как-то у Колупаева получилось без всяких спичек, просто ума не приложу. Колупаев! — зарал я с некоторым опозданием. — Ты зачем это сделал? Ты что, чокнулся, что ли? В этом месте вы можете подумать, что я испугался заболеть туберкулезом или гнойной скарлатиной. Да ничего, я и не испугался, просто мне было жаль вещественного доказательства. Как же мы теперь будем встречать почерки? Так искать преступника по цвету чернил. Я чуть не плакал от досады. Но Колупаев только усмехался и глядел орленым взором вокруг. История не замедлила продолжиться. Стоило нам часиков пять вечера вновь выйти к тому же месту, как под ногами у нас уже белел новый листок. Колупаев достал фонарик, который ему подарили на день рождения, и направил его на записку. Почти хором прочли текст новой записки. «Эй, вы, уроды! Вам же было сказано, что это не просто письмо, это почта мира!» В этом месте Колупаев едко усмехнулся. «Его нельзя жечь, его нельзя рвать, это вам просто так не сойдет с ваших вонючих рук. Учтите, что мы объявляем вам войну!» В вот этом месте Клоповев проницательно улыбнулся. Теперь вы точно заболеете или умрете? Против вас сплотятся все честные и мужественные сердца, мысли всех прогрессивных людей, которые переписали это письмо один миллион сто двадцать тысяч триста сорок три раза обратятся против вас, против ваших грязных мыслей. Даем вам последний шанс. Завтра рано утром Вы снова найдете под вашими грязными ногами письмо счастья. Если перепишите его, мы вас простим. Не перепишите, пеняйте на себя. Не ваш друг. На следующее утро мы вновь встретились на том же месте. Никакого письма не было. — Странно, — сказал Колупаев. — Очень странно. — Ну-ка, давай пройдемся вокруг дома. сделаем один кружочек. Мы с мимо дому по трехгорному валу и снова вернулись во двор. на письма не было. — Может, пропала куда-то? — нервно спросил Кулупаев. — Давай чуть-чуть поищем, только оно где-то рядом. Мы немножко поползали по траве, вытряхнули урны, подвигли все камни, даже немножечко покопали землю там, где она была довольно рыхлая. Из приоткрытых форточек стали доноситься позывные «Доброго утра». Зазвучали голоса ведущих, а потом послышался голос Аркадия Райкина В греческом зале, в греческом зале! — повторял Райкин. — Обычно я, когда это слышал, сразу начинал беспричинно ржать, но тут даже не улыбнулся. — Ну, нет, так нет. Сделанным равнодушием зевнул Кулупаев. — Пойду по завтраку. Вдруг в одном из окон мелькнула любопытная физиономия Бурова. «И внезапная догадка пронзила меня. Бурый!» Я поделился догадкой с Колупаевым. «Нет, вряд ли», — сказал Колупаев, немного поразмыслив. «Это же очень вредные люди делают, чтобы жизнь нам испортить».